Надежда Котельникова. Лайфхаки по управлению личными финансами. От автора. Нас, родившихся в СССР, в школе не учили управлять деньгами, зато прививали модели жизни: надо окончить вуз, трудоустроиться, получать заработную плату и жить от зарплаты до зарплаты, а потом будет пенсия. Постигать финансовую грамотность пришлось на практике. Методом проб и ошибок. Но обо всём по порядку. В 19 лет я вышла замуж и родила сына, учась на втором курсе института. Это был 1993 год. В 1996 году появилась дочь. Спасибо моим родителям, что поддержали молодую семью морально и материально, помогли окончить институт. Признаюсь, в начале семейной жизни я была финансово неграмотной и безответственной и просто воспринимала как данность деньги родителей, Но в 1997 году, когда мне было 23 года, у папы обнаружили рак четвёртой стадии. Он умер в 48 лет. Мама не работала. Денежная помощь родителей закончилась. А заработка мужу не хватало. Моя зарплата в вузе на полставки ассистента была 300 руб. В сегодняшних деньгах это примерно 3.000 руб. И тогда пришлось в ускоренном темпе написать, а потом защитить кандидатскую диссертацию. И начать активную преподавательскую деятельность на быстро растущем тогда рынке дополнительного образования и консалтинга. Мама помогала с детьми по мере сил, но жизнь осложнялась тем, что она впала в депрессию после смерти папы. И через несколько лет сама умерла от рака. Сказать, что было тяжело, это не сказать ничего. Метаться между работой, детьми и умирающим близким человеком, которому нельзя помочь, это просто страшно. С рождением младшей дочери, третьего ребёнка, стала утихать боль потери мамы. Пришло вдохновение, начался новый виток жизни. Отношения с мужем были непростые. Мы оба поняли, что поторопились создать семью, но уже были дети, которых надо растить. Если откровенно, то после 10 лет брака стала воспринимать мужа просто как партнёра по совместному содержанию детей. Здравый взгляд на отношения в браке позволил ему продлиться 24 года. мы развелись, когда старшие дети уже выросли, а младшей исполнилось 9 лет. В существующей модели семьи это был развод без скандалов. Зная, что окончание брака неизбежно, финансово я полностью была к нему готова. Зачем я все это рассказываю? Да потому что моя ситуация не является эксклюзивной. Миллионы людей оказываются в подобной, но выживают и начинают жить те, кто вовремя правильно расставил приоритеты в управлении своими деньгами. Именно деньгами – Деньги играют ключевую роль в нашей жизни. Без них не будешь сыт, одет, не сможешь должным образом обеспечить детей, не сможешь посмотреть мир. Без них человек не живёт, а существует и умирает в нищете. Жизнь заставила очень быстро постичь все азы финансовой грамотности, научила зарабатывать и сохранять деньги. Мне удалось вкладывать в развитие детей, в своё образование, ездить в отпуск с детьми. Мне удалось жить с ощущением, что всегда хватает денег. Моя книга не посвящена тому, как быстро разбогатеть и стать долларовым миллионером. Я хочу поделиться жизненным опытом, показать, как в условиях нестабильного заработка человеку со средним и небольшим доходом, имеющему обязательства по обеспечению детей, грамотно распоряжаться своими деньгами и жить, не испытывая стресса от нехватки денег. Оценивая себя, могу поставить 5 баллов как маме и профессионалу. 5 баллов за то, что смогла дать хороший старт детям и состоялась сама как личность. Но в управлении деньгами отлично поставить не могу, так как были неудачные покупки и вложения, потери на фондовом рынке, а они не привели к катастрофе только благодаря созданной финансовой подушке безопасности и умению вовремя остановиться, чтобы зафиксировать убыток. Очень хочу, чтобы дети не повторили моих финансовых ошибок и с самого начала сознательной жизни были финансово грамотными. чтобы они научились зарабатывать, разумно тратить и инвестировать в себя, своих детей, недвижимость, вклады, имели всегда страховой запас и так далее. Хочу, чтобы они управляли деньгами, а не превратились в белок, бегущих по замкнутому кругу: дом, работа. Хочу, чтобы деньги давали им возможность жить, а не выживать. И я стал писать письма своим детям по управлению деньгами, а они стали показывать мои письма друзьям. Таким образом родилась эта книга, в ней много личного, по сути, это моя финансовая история. Эта книга переплетение моих финансовых ошибок и правильных решений. Я делюсь ими в надежде, что они помогут вам изменить мышление и стать финансово свободными.